маг вытащил из угла лаборатории потертые кожаные чемоданы и специальный столик буран позвал он старшего северянина помоги мне вынести это на улицу какую нахмурился старший к морю нет на нормальную улицу не думая ответил маг и тут же поправился на ту улицу откуда мы сюда зашли здоровяк кивнул и подхватил чемоданы что ты собрался делать задал вопрос младший брат я заработать нам на еду пожал плечами темные подмастерья. «Зачем? У нас же есть деньги», – почесал голову карлик. «Ну, местные вряд ли смогут что-то купить за них», – попытался оправдаться маг. «Да и с войной вряд ли тут скоро появится маг с круга». Привок недоверчиво взглянул на Мака, но допытываться не стал. Вместо этого последовал за ним и внимательно наблюдал, как он распаковывал артефактный набор учителя у шкафа. Когда парень закончил, рядом уже стояли двое мужиков и пара женщин с металлическими безделушками в руках. «Ты просто хочешь поработать с деревенскими артефактами», – произнес карлик, заметив, как парень поглаживает инструменты учителя. «Может и так». Пожал плечами маг и принял у старосты печной артефакт. «Если интересно, как это работает, подходи ближе». Плевок кивнул старшему брату на полежке, лежащей у дома. Тот подхватил парочку и поставил рядом со столом. На одно поле уселся он, а на второе взобрался брат. «Это печной артефакт», – начал рассказывать маг. «Он защищает дом от пожара. Это контролирующая часть. Точки контроля находятся в стенках печки. Выглядят как камни с рунами, размером с кулак. Вмурованы они ровно по углам топки. Если в доме появится открытое пламя вне этих рун, оно тут же погаснет. Артефакт не даст ему заняться». «А как же свет?» – нахмурился Буран. «Чем в ночи светит?» «Доской светильный. подал голос староста. «Тоже артефакт», – оторвал внимательный взгляд от печного артефакта Плевок. «Артефакт, но ну, он не светит», – хмыкнул маг. «Это просто доска с вырезанной руной. Она не дает артефакту затушить пламя светильника или свечи». «Неудобно», – покачал головой Плевок. «Печку разжигать как?» «В топке», – хмыкнул староста. «Огонь в топке занимаешь, и проблем нет». «Все равно неудобно», – покачал головой карлик. «Зато дом третий десяток лет стоит и пожаров не знает», – насупился мужичок. «Так, в частности, потом», – вмешался маг. «Теперь сам артефакт. Смотри, что интересно. Сам артефакт двухслойный. Руны с обеих сторон и рисунок не совпадает. Значит, что?» «Они независимы», – кивнул младший из братьев, подавшись ближе, чтобы рассмотреть, чем занят темный подмастерье.